Глава двадцать Души чудовища. Прям не знала, что делать. Плакать или смеяться, или успеть быстро нырнуть на уровень сновидения поглубже, чтобы спрятаться от бомбящего отца. Его ярость считалась не только по враз потяжелевшему воздуху и перекошенному выражению лица, но также по глазам, которые начали менять свой цвет. Белки почернели, остался лишь ярко-голубой зрачок — Такие демонические глаза у отца проявлялись в боевой форме во время сражений с нечистью и просто в состоянии высшей точки кипения. И вот с этими расчудесными демоническими глазками он расплылся в еще более широкой улыбке и, обманчиво сладким голосочком, поинтересовался у Рейса. «Ты бессмертный, что ли? Или наоборот, смертник? Ты вообще знаешь, кто я?» «Понятия не имею». Радостно произнес Рейс, продолжая восхищенно разглядывать длинную пышную косу. «Однако исходящая от вас энергетика подсказывает мне, что ваши ожившие кошмары будут обладать такой же плотностью, как у мистера Бранда. А значит, вы явно некая крупная шишка, типа генерала инквизиции генерального штаба. Ну или что-то в этом духе. Мне, честно говоря, все равно. Мне эти ваши регалии в реальном мире до одного места. А коса у вас в самом деле зачетная». Зайль, кажется, пребывал в ступоре, судя по его ошалелому выражению лица, и не знал, как реагировать. То ли прибить на месте, то ли отпустить во освояси юродивого. «Фэл, солнышко, где ты откопала это чудовище?» Ласково поинтересовался отец ядовитым голосом. а «Знаешь, пап, он на меня натурально с неба свалился», — хмыкнула я. «А, так это твой отец?» Оживлённо уточнил Рейс, глянув на Заэля с ещё большим восхищением и интересом. «Ух ты, как здорово!» Впрочем, Мия сам мог бы догадаться. «По внешней схожести, разумеется», — вздохнула я. «У меня и волосы на папина очень похожи». «Да дело не в этом», — отмахнулся Рейс. Заэль изящно загнул одну бровь. «А в чём же?» Просто только фил называет меня чудовищем. У вас это, наверное, семейное, потому что для всех остальных я душечка. Расплылся в широкой улыбке Рейс. Кстати, раз уж все так удачно сложилось, можно я сразу попрошу у вас разрешение жениться на вашей дочери? Чего? Чего? Это мы с отцом возмутились одновременно, ты же не знаю кто больше. Так мило, что Фелиция сразу решила познакомиться со своей семьей. Продолжал деловито рассуждать Рейс, радостно оглядывая не только за Эля, но и поглядывая на тех моих братьев и сестер, которые сейчас сидели в гостиной в ожидании нас, прекрасно все слышали и покатывали со смеху с наших идиотических диалогов. Не удержалась и прыснула от смеха в кулак, несмотря на нервно дергающийся глаз. Я думала, что мои эксцентричные родственники собьют с толку Рейса, но, кажется, все вышло с точностью наоборот. Пока продолжал пребывать в легком ступоре, надо же, оказывается, его можно дезориентировать одними только словами. Рейс не стал скромничать и прошел в гостиную, даже опережая меня, чтобы поздороваться с теми, кто сидел за чайным столиком на уютных мягких диванчиках у камина. «Привет, Эрик!» махнул рукой Рейс, глядя на беловолосого мужчину, сидящего спиной ко входу на диванчике. и второй Эрик!» Сомнением произнес Рейс, когда к нему еще и второй беловолосый мужчина обернулся. «Я не Эрик!» — хмыкнул первый молодой человек. «Я тоже не Эрик!» — хмыкнул второй. «Ээээ...» -э...", Теперь уже Рейс завис, не понимая, что происходит, но тут уже я пришла на помощь. «Знакомься, это моя сестра Селестия, мы с ней двойняшки!» Махнула я рукой на сидящую напротив улыбчивую молодую женщину с длинными черными волосами. «А это мои младшие братья Люцифер и Габриэль», — я указала на двух парней. Э -э -э -э -э", продолжала сдавать глубокомысленные речи Рейс, переводя хмурый взгляд с Люцифера на Габриэля. «Простите, что спутал вас с Эриком, это лишь первое впечатление. У вас почти одинаковые белые короткие волосы, черты лица настолько схожие, что с первого взгляда спутать с Эриком Кларксоном элементарно. Фэл, скажи, ваша мама во время беременности проглотила какой-то артефакт, который позволяет копировать чью-то внешность и вставлять ее в зачаток детей, что ли? А нам с тобой такой артефакт можно где-то раздобыть?» Люцифер с Габриэлем ржали так, что у них аж слезы на глазах выступили. И «Нас, конечно, часто путают с Эриком, но вы какой-то фееричный экземпляр эксцентричности, мистер!» Сквозь смех произнес Габриэль, весело поглядывая на Рейса. Ха, ха Вписывается в нашу семейку! Как младшие братья одобряем такой выбор супруга!» С нарочитой серьезностью покивал Люцифер. И они с Габриэлем снова заржали. «Жаль, что из-за своей нарушенной телесности я не могу треснуть вам по башке». Тяжело вздохнула я. «Отлупила бы вас сейчас под затыльниками от всей души». «Слушай, мне нравится, что ты нас отпинать сейчас не можешь. А можно как-то продлить это удовольствие?» — оживился Люцифер. «Хей, не смешно», — укоризненно покачала головой Селестия. «У Фелиции проблемы, не надо желать это продлевать». Но люцифер с габриэлем продолжали покатываться со смеху им явно смешинка в рот попала у, -у молодые болтусы люблю ненавижу гнарах разделить Лев и Габриэлю только недавно по 19 исполнилось. В их головах еще гулял шальной ветер, конечно. Но с моим старшим братом Эриком они действительно были схожи чрезвычайно во внешности. Одинаковый цвет волос, очень похожие прически, которые можно счесть за смену имиджа у одного человека, почти идентичные черты лица. При близком рассмотрении видно было различие, конечно, и разницу в возрасте, все-таки Эрик выглядел намного солиднее, чем эти зеленые оболтусы, но бегло и на расстоянии действительно можно было спутать троих, чем они нагло пользовались, часто разыгрывая окружающих, если честно. Но на самом деле все трое были очень разные по характеру, по поведению, да и в одежде вкусы сильно разнились. Это сейчас мои младшие братья просто в обычных черных брюках и белых рубашках сидели. А вообще по жизни у них вкусы сильно отличаются. Селестия, снисходительно наблюдавшая за нами всеми, терпеливо ждала, когда мы все успокоимся. «Это моя сестра была серьезной леди». Ну, не такой мрачный и мизантропный, как я, конечно, но веселье Люцифера и Габриэля она разделять не торопилась. У Селестии были голубые глаза и длинные темные волосы, в волнистых локонах которых виднелись заколки жемчужинами. Она была одета в бежевую шелковую блузку с большим черным бантиком на груди и плессированную черную юбку, длиной до самого пола. Селестия мило улыбалась мне, сидя ровно, прям дисциплинированно. Сложив ладони на коленях А вокруг ее головы при этом Непрестанно кружил цветной ветер Синий поток, похожий на сгусток магии Постоянно находящийся в движении Но я уже видела такие потоки раньше И знала, что так выглядят Некоторые молодые ветра С которыми Селестия умела разговаривать Как она это делала Я, если честно, в упор не понимала Сколько бы ни пыталась понять Ее способности магии Сколько бы книг об этом не читала «Ну, наверное, не стоило мучить себя попытками осознать это, да? Селестия же не мучается тем, что не умеет по снам, как я, ходить. Вот и мне нечего переживать, что я чего-то не знаю в этом удивительном мире. Должна же я что-то не понимать, в конце концов. Ну, кроме странных мужчин, кружащих мне голову». Мы уселись тоже за столиком в гостиной, и отец разлил нам чай по кружкам. Он селся при этом напротив Рейса, демонстративно буравя его своими демоническими черно-голубыми глазками. Лично я от такого пристального взгляда потеряла бы всякий аппетит, на Рейсу было хоть бы что. Он еще так деловито уточнил. «А горчички у вас нет случая?» «Чего нет?» Брови заэль попал поползли наверх. «Горчицы!» заэль поморгал, задумчиво оглядывая сладкий накрытый стол. «Ты ее с печеньем собрался есть, что ли?» «Ну да», — Рейс невинно похлопал глазками. Зайль расплылся в коварной улыбке, удалился на кухню и через минуту поставил перед Рейсом маленькую баночку. А вот, пожалуйста, горчица, как вы и просили, молодой человек». Я закусила нижнюю губу, пытаясь держать рвущийся наружу смех. Потому что по цвету горчицы поняла, что это не она, а паста из коройского перца. Просто Заэль снял этикетку с маленькой стеклянной баночки. Видимо, хотел вдоволь поиздеваться над Рейсом, но не знал, что тот коройский перец грыз, как семечки. Поэтому в шоке пребывал в итоге не Рейс, а сам Заэль, наблюдающий за тем, как странный гость, щедро намазывает коройской пастой сладкую печеньку, радостно ее жует, от души благодарит за вкусное угощение и тянется за еще одной печенькой. На лице Зоэля при виде всей этой картинки было такое серьезное потрясение, что любо дорого смотреть. Он даже не удержался и сам на кончик языка проверил коройскую пасту, не перепутала ли из какой-нибудь арахисовой. А убедившись в отсутствии ошибки, выдал подряд два стакана воды, запивая острое лакомство, и потом в течение всего нашего разговора недоверчиво таращился на Рейса, как на новое чудо света. «Я спросила ветра о вашей персоне». Тем временем говорила Селестия, обращаясь к Рейсу. Но они молчат в ответ. Ничего о вас не знают, либо не хотят говорить. Мне почему-то кажется, что второй вариант вероятнее. А еще мне показалось, что я чувствую флер страха от ветров. Как будто они вас боятся. Кем надо быть, чтобы вас даже ветра облетали стороной, мистер? Сам хочу узнать ответ на этот вопрос. обезоруживающе улыбнулся Рейс, разводя руками. Селестия тем временем повернулась ко мне. «Прости, сестренка, мне нечем тебя порадовать. В том плане, что я не могу тебе написать адрес местом, куда утащили твое тело. Все намного сложнее, чем может показаться с первого взгляда. Но хоть что-то тебе удалось узнать?» Селестия задумчиво покивала головой и сощурилась пытаясь в моем туманном облике разглядеть золотой перстень на руке. «А что это за кольцо на тебе?» — поинтересовалась она и после моего краткого ответа медленно произнесла, «Видимо, именно оно и помогло тебе каким-то образом удержать дух в сумеречи, а не исчезнуть сразу». «Исчезнуть сразу?» — похолодела я. Селестия тяжело вздохнула, отмахиваясь от синего ветра, который продолжал виться вокруг ее головы и дергать за кончики волос. «Дела обстоят так, что твое тело утащили прямо из вашей академии на какой-то уровень сновидений. На какой, тут я ничего не могу сказать. Ветра, с которыми я успела пообщаться, не располагают такой информацией, так как по сновидениям не летают». Я нахмурилась. «Но если так, почему я не смогла сразу вернуться в свое тело? Я бы почувствовала, что оно где-то в другом сновидении находится». «Его быстро спрятали, я думаю», – пожала плечами Селестия. Укрыли какими-то чарами, чтобы было не подобраться просто так. Кто это сделал, ветра тоже не знают. Дело в том, что ветра не видели и не чуяли, чтобы кто-то особенный входил и выходил из вашей академии. По всему выходит, что тело утащил некто, кто и так постоянно находится в академии. Да, <сосы> <сосы> такие некие предатели в академии имеются. Предатель или жертва, не надо исключать теории о том, что кем-то могут управлять. «Бред какой-то!» — раздраженно фыркнула я, скрестив руки на груди и нервно подергивая ногой. «Зачем кому-то было красть мое тело, куда-то утаскивать, тщательно прятать и при этом не убивать? Для чего?» но тут варианта два, на мой взгляд. Либо что-то сделать с телом, либо...» Селестия сделала выразительную паузу. «Либо...» — поторопила я. «Либо привлечь твоего внимание и заставить самой прийти за телом, чтобы заманить в ловушку». Я недовольно поджала губы. Такой вариант развития событий тоже вертелся в моей голове. И он меня совсем не радовал. Затем-то по-любому идти придется. А что будет ждать там, в конечной точке? Селестия тем временем продолжила. «Общаясь с ветрами, я нашла тот ветер, который залетал в те сновидения, где чую запахи энергетику, идентичные твоим. Улинар, покажи, что ты видел». Обратилась она к цветному ветру, который дергал ее за кончики волос. «У Ленар?» «У каждого ветра есть свое имя. Не все ветра его называют, но это очень молодой ветер, совсем юный. Ему еще и недели нет. Такие ветра весьма болтливы, но и довольно бестолковые если честно, в том плане, что дороги не запоминают, только образы отпечатываются. Но это пока хоть какая-то зацепка». Пока она говорила, синий ветер наконец перестал трепать ее волосы, подлетел к середине чайного столика, зависнув на уровне наших глаз, и начал формироваться во что-то. Очень быстро перед нами возникла эдакая дымчатая синяя голограмма замка с многочисленными башенками и очень высокими шпилями. Мрачного такого замка, ну или это просто темно-синий цвет ветра, вызывал такую ассоциацию. Улинар поведал мне, что твоя энергетика ощущается где-то во сне, где постоянно находится такой вот замок. Негромко произнесла Селестия. Улинар описывал это место как мрачное давящее. Там всегда темное время суток, и светит неправдоподобно большая луна. Замок с башенками возвышается над неким ущельем. Улинар пролетал там мимоходом. Дорогу показать не сможет, подробности больше не знает. Но замок явно находится постоянно на этом месте. «Значит, это какой-то очень глубокий уровень сновидений». Уверенно сказала я, задумчиво потирая подбородок. «Глубже третьего. В противном случае, кто-то из моих коллег точно донес бы до меня информацию об этом замке. Но никто ничего такого не видел и не чувствовал». «Я тоже так думаю», — кивнул Рейс, склоняясь к пятому уровню. «Это на которые ты меня при нашем с тобой знакомстве утащил?» — уточнила я. «Угу. Во всяком случае, я бы оттуда начинал поиски». Там можно создать нечто такое, стоящее на постоянной основе и не растекающееся при каждом колебании эфир сновидений. Но ну, искать там кого-то так сложно, как на втором уровне осознанных сновидений, ведь это бесконечное поле поисков. Но найти надо быстро, мешала Селестия. Очень быстро, в течение трех дней максимум. Иначе... Она запнулась, вдохнула поглубже, но вся же договорила. Иначе Фелиция умрет, так как связь с телом будет нарушена навсегда. Я молчала. Очень долго молчала. Наверное, несколько минут. Родственники мои тоже молчали. Зайль хмурился и смотрел в потухший камин. Габриэль с Люцифером мы и то перестали дурачиться и тоже хмуро размышляли, как нам всем найти иголку в стоге сена, то есть мое тело в сновидениях. Габриэль попробовал приобнять меня для моральной поддержки, но со вздохом глянул на свою руку, которая не смог ко мне прикоснуться. всё таки я была лишь сумрачной тенью, неосязаемой для всех нормальных людей. Ну, кроме Рейсона, это как раз ненормальный. Сестренка, начала было Селестия. Я видела, что в ее глазах стояли слезы. Она очень хотела помочь и переживала за меня Я хорошо это чувствовала Но мне от этой жалости сейчас только хуже морально становилось И так тошно и плакать хотелось а если еще тут все начнут жалобно причитать И жалостливо смотреть на меня То я не выдержу и вообще разревусь тут Впервые за несколько лет Не надо жалости ко мне Грубо отдернула я И оплакивать меня раньше срока тоже ни к чему Лучше скажи, ты можешь узнать Где находится логово тех, кто украл мое тело? «Можно как-то попробовать уточнить координаты, если мы предположим, что этот треклятый замок где-то на пятом уровне сновидений находится? Ветра могут об этом рассказать, если их туда направить?» «Некоторые специфичные ветра могут, но это займет больше времени». «Сколько?» «День, два». «Не уверена, что получится быстрее». «Меня большое подозрение, что этот некий замок принадлежит этому вашему темному страннику, а значит, он очень хорошо спрятался, ведь вы давно его ищете, а никто его найти не может». «Тогда у меня останется ориентировочно один день», — задумчиво протянула я, потирая подбородок. «Что ж, должна управиться». «Управиться с чем?» «Я отправлюсь в это место и постараюсь добраться до своего тела». «Если не получится вернуться в него, то хотя бы раздобуду там как можно больше информации для передачи ее сумрачным странникам и инквизиторам, уничтожу все, что только можно». «Обвешусь кучей артефактов для мгновенной передачи данных». «Не думаю, что именно тебе нужно туда соваться», — покачала головой Селестия. «Я склоняюсь к ловушке, а значит тебе там делать нечего, это может быть очень опасным мероприятием». «Ты говоришь это ходячему призраку, который по какому-то недоразумению еще не покинул этот бренный мир?» Скептично произнесла я. Впрочем, голос мой предательски дрогнул с головой, выдавая мои звенящие нервы. «Ну а что? Я устала в конце концов. Не понимала, кто и зачем так со мной поступил, что ему от меня нужно. А еще я просто очень хотела жить, информация про оставшиеся три дня жизни меня совсем не вдохновляла».